Глава 38. Умбры. Они устремляются к нам отовсюду. Тени всевозможных размеров и форм. Одни имеют обличие животных — ящериц и змей, птиц и жуков, белок, бурундуков и кроликов, а другие больше похожи на мечи. Они вертятся вокруг наших ног, ползут по ним, чтобы обвиться вокруг наших талий, облепляют наши лица, наши волосы. Когда они меняют цвет, переливаясь оттенками от фиолетового и лилового до сиренево-серого, мои друзья начинают психовать и пытаются сбросить их с себя. «Грейс, берегись!» — истошно вопит Мэйси. Вокруг кончиков её пальцев пляшут язычки огня, и она нацеливается на группу «Умбр» у моих ног. «Всё нормально!» — говорю я ей, заслонив их. В это время огромная змея, взобравшись по моей спине, обвивается вокруг шеи. «Они не причинят вам вреда!» «Чёрта с два!» — рычит Флинт и, схватив ящерицу Умбру, зашвыривает её далеко в поле. Джексон прямо в воздухе хватает летящую к нему птицу Умбру и откидывает в сторону. Иден изрыгает поток льда на нескольких крутящихся у её ног гигантских пауков, затем оскаливается, когда они бросаются в рассыпную, прежде чем лёд долетает до них. «Эй, перестаньте!» — кричу я. «Это не такие тени, как те, что атаковали нас во время испытаний. Это умбры. Они не пытаются причинить нам вред. Они просто хотят поздороваться». «Что-то они здороваются слишком уж агрессивно», — отвечает Хезер. Но она, видимо, верит мне, поскольку перестаёт отбиваться и позволяет любопытным маленьким умбрам без помех двигаться как вокруг неё, так и по ней. Иден угрожающе шипит, когда одна из них подбирается слишком близко к горлу Хэзер и поднимает руку, чтобы вмешаться, но я встаю между ними. Ей ничего не грозит, Иден, честное слово. И это правда, несмотря на то, что десятки Умбр взбираются по бокам Хезер и облепляют ее футболку, брюки и волосы. Она смеется, когда одна из Умбр звонко чмокает ее в щеку. Затем вскрикивает, когда другая Умбра начинает дёргать её за косы. «Иди сюда, малышка», — говорю я, протянув руку Умбре, которая дёргает её за волосы. Умбра протестующе пищит, но в конце концов отпускает Хезер, прыгает на мою руку и, пробежав по ней, зарывается в моей кудряшке. «Если это не теневые чудовища, то позволь спросить, что же это такое?» спрашивает Джексон, стряхнув с себя последнюю из Умбр. Остальные Умбры, по-видимому, решили оставить моих враждебно настроенных друзей, поскольку теперь они целиком сосредоточились на Хадсоне, Хезер и мне. Это Умбры, повторяю я, теневые домашние питомцы. Если вы поддержите их вместо того, чтобы отбиваться от них, то обнаружите, что они имеют вес. Они похожи на тени только внешне. «Теневые домашние питомцы», — повторяет Иден, но в её голосе звучит сомнение. Однако она хотя бы больше не пытается заморозить их. Джексон и Флинт, похоже, тоже остаются при своём мнении. Они больше не пытаются защищаться от Умбр, но продолжают держаться насторожённо. Что до Мэйси, то она просто садится на землю и позволяет Умбрам облепить себя. «Ты уверена, что это хорошая идея?» спрашивает Иден, придвинувшись к ней с таким видом, будто она хочет защитить её. «Всё в порядке», — говорит Мэйси и смеётся смехом, похожим на колокольчик. Такого смеха я не слышала у неё уже давно и теперь улыбаюсь. Поскольку все немного успокоились, я переключаю внимание на умбру-саламандру, вцепившуюся в мои кудри. И пытаюсь уговорить ее отпустить их, чтобы опустить ее на землю. Остальные понимают намек и сползают вниз на фиолетовый грунт. Но саламандра продолжает ползать по моей шее и быстро заползает в мои волосы или за воротник моей блузки, всякий раз, когда я пытаюсь поймать ее. Я поворачиваюсь, чтобы показать смешную умбру Хадсону, но обнаруживаю, что он стоит совершенно неподвижно. Его облепили умбры, Их десятки. Они ползают по его груди, плечам, ногам. Но он, похоже, ничего не замечает. Вместо этого он смотрит в пространство, сжав зубы, и его горло дёргается, как будто каждый вдох даётся ему с трудом. И тут меня осеняет. Среди умбр, облепивших его сейчас, нет дымки. Это сознание обрушивается на меня, и я бросаюсь к нему. Я была уверена, что она окажется здесь — уверена, что Огонь Дракона Времени просто перезапустил её временную линию. И Хадсон тоже был в этом уверен. И теперь, когда её здесь нет, когда оказалось, что мы ошибались, это всё равно, что снова потерять её. «Мне так жаль», — говорю я, обняв его за талию и крепко прижав к себе. «Так жаль». Он продолжает неподвижно стоять. «Хадсон, малыш, я хочу сказать ему, что она жива, что она наверняка где-то в мире теней, и мы перевернём здесь всё вверх дном и найдём её». Но я не знаю, удастся ли нам это сделать. Я ожидала, что она будет ждать его здесь, ожидала, что она бросится в его объятия и начнёт враковать, как делала это всегда, с самой первой минуты их знакомства. Но теперь, когда обнаружилось, что её здесь нет, когда все его надежды развеялись, я не знаю, что ему сказать. Я однозначно не хочу что-то ему обещать, потому что подать ему ложную надежду было бы жестоко. К моим глазам подступают слёзы, в горле образуется ком, и я утыкаюсь в него лицом и крепко сжимаю его. Не найти её здесь стало для меня ударом, и я не могу себе представить, как это переживает он. «Что с ним?» — спрашивает Джексон, стоящий рядом. Он явно потрясён. «Ничего», — отвечает Хадсон тоном, которого я не слышала у него с того вечера в моей комнате, когда он попросил меня перестать, просто перестать. Тогда я не поняла, что он имеет в виду, но теперь понимаю, и этот его тон возвращает меня в тот момент. «Со мной всё в порядке. По тебе никак не скажешь, что ты в порядке». В голосе Джексона звучит неподдельное участие, и я чувствую, как он кладёт руку Хадсону на плечо. Я понимаю, что он не знает, что здесь происходит, почему его брат вдруг стал сам не свой. Но мне хочется, чтобы он просто оставил эту тему. «Нам надо идти». Хадсон проводит рукой по моим волосам, и мягко отстраняет меня от себя. «Вы уже давным-давно ничего не ели. К тому же Мэйси и Хезер необходимо отдохнуть». «Я уверена, что чувствую себя куда лучше, чем ты», говорит Мэйси, вставая на ноги. «Мы можем что-то для тебя сделать?» Хадсон качает головой. «Со мной всё в порядке», — повторяет он, повернувшись к дому. «И от его вида у меня разрывается сердце» потому что он совершенно разбит. Ощущение такое, будто у него все болит. Но я ничем не могу ему помочь. И нет таких слов, от которых ему стало бы легче. Я поворачиваюсь к нашим друзьям, у которых на лицах написана тревога, и которые либо не сводят с на глаз, либо, напротив, стараются не смотреть на него. Джексон отстает на несколько шагов, чтобы шагать сразу за братом и видно, что он готов подхватить его, если тот упадёт. Остальные, видимо, решают, что лучше оставить его в покое. Только Мэйси подходит к нему и берёт его за руку. «Со мной всё в порядке», — говорит он в третий раз, бросив на неё взгляд. «Ага, со мной тоже», — отвечает она, продолжая держать его руку, и он не пытается высвободить её. «В чём дело?» — шепчет Джексон, повернувшись ко мне. Но я только пожимаю плечами. Отношения Хадсона с Дымкой слишком сложны, чтобы можно было описать их в нескольких словах. И сейчас, когда он в таком состоянии, я не могу пускаться в объяснение. «Потом», — шепчу я в ответ, затем обвиваю рукой талию Хадсона и крепко сжимаю её, пока мы идём к дому Арнста и Мароли. Солнце стоит высоко, значит, они, вероятно, ещё работают где-то в полях. Возможно, нам придётся отправиться на их поиски, но сначала лучше поискать их в доме. Тем более, что, приблизившись к нему, мы видим теолу, которая спускается по ступенькам крыльца. На спине она несёт рюкзак, в руке держит ведро, и за ней следует несколько умбр-кошек. Она смотрит на них, разговаривает с ними, и бросает им лакомство, которое они тут же съедают. Только закончив их кормить, она, наконец, поднимает глаза. Когда она видит Хадсона, то потрясённо раскрывает рот. Затем, радостно взвизгнув, бежит ему навстречу.